Глава 14. Делла Круа После Дидро и Стендаля до Аполлинера и Бретона Бодлер был одним из писателей нового времени, которые интересовались живописью и выступали проводниками современного искусства. Художники в них нуждались, поскольку их произведения становились всё труднее, а трудность для восприятия это свойство современного искусства, и писатели пытались объяснить их публике. Вославить культ изображений, моя великая, единственная изначальная страсть, признаётся Бодлер в моём обнажённом сердце. Эта восторженность пришла к нему издалека. В метрике будущего поэта род занятий отца, Франсуа Бодлера, был определён как художник. Бодлер старший всегда интересовался искусством. Он был превосходным рисовальщиком и одарённым карикатуристом. Бодлер с давних пор восхищался Делакруа. Эта любовь зародилась ещё в отеле Пимодан на острове Сен-Луи, где поэт жил с 1843 года. Он тогда уже был обладателем литографии из серии, посвященной Гамлету и копии алжирских женщин, Лувр, сделанной его другом Эмилем де Руа. Начиная с первого же салона, салон 1845 года, де Лакруа становится его неизменным героем. Господин де Лакруа бесспорно является оригинальнейшим из всех живописцев, как прежних, так и нынешних. Это так... и тут ничего не поделаешь. Однако ни один из поклонников господина де Лукруа, даже из числа самых восторженных, не рискнул заявить об этом столь же прямо, безоговорочно, с такой же откровенностью, как это делаем мы. Творения господина де Лукруа всегда будут вызывать споры, но ровно настолько, чтобы все новые лучи прибавлялись к ореолу его славы. И тем лучше. Он завоевал право на вечную молодость, ибо не обманул нас, не ввел в заблуждение ни в пример иным ложным идолам, которых мы поспешили поместить в своих пантеонах. Делакруа — романтик и, к тому же, колорист, и два эти свойства делают его в высшей степени современным художником, что не мешает ему ни быть прекрасным рисовальщиком, наравне с лучшими, ни соперничать с художниками классической школы. В Париже нам известны только два художника, в рисунке не уступающие господину Делакруа, причём один из них работает в сходной с ним манере, а другой в противоположной. Первый Домье, карикатурист, второй знаменитый живописец Энгр, лукавый приверженец Рафаэля. Возможно, Домье рисует лучше, чем Делакруа. Если предпочесть здравомыслие и уравновешенность странностям, и непревзойдшетимости гения больного своей гениальностью. Господин Энгер, влюблённый в мельчайшие детали, рисует быть может лучше их обоих, если предпочитать тщательную отделку деталей общей гармонии, а законченность отдельного куска законченности общей композиции. Однако воздадим должное всем троим. Домье и Энгер не были представлены в салоне 1845 года, но Бодлер всегда интересовался карикатурой, которая, по его словам, часто оказывается самым верным отражением жизни, то есть современной жизни, а также моды, всего в ней и сиюминутного и вечного. И он достаточно беспристрастен, чтобы любить Делакруа, признавая величие Энгра, и преодолевая схожее противопоставление рисунка и цвета. Художник должен выражать своё время это неизменная идея Бодлера, пронизывающая всё его творчество. И даже изображая Данте и Вергилия в Аду, Лувр Делакруа современен в силу присущей ему неизменной своеобразной меланхолии, которая таится во всех его произведениях. Делакруа современен поскольку он художник страдания. Именно это новое и глубоко современное качество делает Делакруа последним по времени выразителем прогресса в искусстве. Он, оследовав от великой традиции полноту, благородство и торжественность композиции, и будучи достойным преемником старых мастеров, он сумел прибавить к их завоеваниям еще и мастерство в передаче «Автар». страдания, страсти, душевного движения. Вот в чём его значение и величие. Но попробуйте устранить Делакруа. Непрерывная цепь истории разорвётся, и разъятые звенья её рухнут на землю. Итак, Делакруа и классичен, и современен. Он поднимает современность на высоту классики. Он необходим для движения истории. В 1859 году Бодлер снова пытается определить, что составляет особость Делакруа. На сей раз его ответ воображение, мечта. Творчество Делакруа по его словам приобщает нас к бесконечности, запечатлённой в конечном. И Бодлер ещё раз выразит своё преклонение перед художником уже после его смерти в 1863 году. восхищение его работой, одиночеством и целеустремлённостью. Он передаст такие слова художника: "Когда-то в юности я не мог приняться за работу, если вечер не сулил мне концерта, бала или иных развлечений. Ныне я уже не школьник и могу работать без передышки и без расчёта на вознаграждение. Кроме того, добавил он, если бы вы знали столь снисходительным и нетребовательным к удовольствиям" делает нас упорный труд. Человек, который хорошо поработал, вполне удовольствуется остроумием рассыльного из соседней лавки и охотно проведёт с ним вечер за картами. Делакруа, упрямый борец, дикарь, останется для Бодлера образцом художника.